Глава 30. Шанс. Мудрец говорит, что в мире существует только одно правило. Крохотный вопрос, от которого зависит наша удача. Чем чаще будет звучать этот вопрос, тем сильнее мы будем становиться. Что это дает мне? Из кинофильма «Гая Ричи. Револьер». Подруга недавно задала мне очень верный вопрос. Спросила об отношениях мужчин и женщин, в том числе на сайтах знакомств. «Что мне это дает? Я ответила, «Я даю им шанс». И добавила, «Сейчас я знаю, что мне это дает. То, как я сейчас живу, вернее, мужчины, которые рядом». К сожалению, это пока не ощущение защищенности, спокойствия, любви и так далее. Но они дарят мне кучу эмоций, как положительных, так и отрицательных, и мне это нравится. Бывают такие люди и книги, с которыми не встречаешься, не берешь в руки, не перечитываешь, но они сквозь годы живут в твоем сердце и голове. Писатель всегда за закрытой дверью, Один со своими мыслями. Помните, как это сказал кто-то из великовозрастных дядей больших писателей-отцов? «Меня воспитала вечерняя полоска света под дверью кабинета моего отца». И вообще, о общежитии можно писать книжки, а жить в общежитии нельзя, потому что нельзя жить в коллективе и писать. Наталья Медведева, а у них была страсть. За время написания книги я поняла – Писатель — это отшельник, писательница — затворница. Мне лучше всего пишется в тишине своего кабинета, а не за столиком уличного кафе. Кофеманка повлияла на меня. При всей своей коммуникабельности теперь я выбираю в ресторанах самые удаленные столики. Из-за них удобно наблюдать за персонажами моих будущих книг. Теперь я скорее ищу уединение, чем общество людей». С возрастом я стала сильнее, самостоятельнее, жестче, циничнее, но не на грамм пошлее. Это во мне и притягивает. Даже Тиндер не смог испортить меня. Я всегда буду женщиной, которая оставляет после себя послевкусие и шрамы. Он спросил, как можно к вам подкатить? Я ответила, только давайте сразу договоримся на берегу. За мной можно поухаживать, пообщаться, но не подкатывать. Вы же не бильярдный шар, а я не луза. Отшивать надо красиво. Он пишет, что женат. Вы отвечаете, тем более с вас только кофе. И опять Наталья Медведева. А книги женщины никто не писал. Никуда ее не приглашали. Книги будто не было. Но позвали на радио, на станцию передающую иногда хорошую подборку рока. И она сидела там в студии, пила кофе и говорила, что ей, конечно, нравится, ужас какой, нравится, что это платье, перестройка, но в то же время и нет, потому что все стали полусволочами, агрессивными и потеряли все те качества, за которые их любили и поминали, ценили. Здесь, в Европе, как раз и наступало то, о чем всегда издавна говорили в СССР. Загнивающий Запад. Вакуум наступал, потому что все, конечно, перевернулось. Как только Берлинская стена рухнула, все свои марксистские пиджачки перевернули, а что на другой стороне? Капитализм, что ли? Не может же он быть идеалом человечества? А слу ясно, а не то, что тем, кто перевернулся. И вот ничего нет. Но русские, конечно же, не поверят и никогда не верит, пока сами не проверят. Проверяла и я себя, мужчин, и давала нам всем шанс на человечность, которым каждый воспользовался как мог и как умел, и, самое главное, как хотел. Или не воспользовался.